Он бесшумно проследовал за ней по коридору. Они поднялись по ступенькам, пересекли длинную лестничную площадку, засланную веревочным ковриком, и вошли в дверь, которая оказалась дверью ее спальни. Мисс Кромптон поставила свечу на туалетный столик. Комната была узкой и напоминала глубокий ящик. Здесь стоял жесткий стул с прямой спинкой, и узкая кровать с чугунным изголовьем, аккуратно прикрытая белым кисейным покрывалом. В комнате был еще крошечный книжный шкаф, а книги лежали повсюду, под стулом и под туалетным столиком. Все пространство под кроватью было заполнено коробками с книгами. На двери были прибиты крючки, на которых висел хорошо знакомый ему скромный гардероб. Под окном стоял небольшой комод, а на нем стакан с ворсянкой и маковыми головками. Вот и вся обстановка. «Садитесь, пожалуйста. Вот стул», — сказала мисс Кромптон. «Надеюсь, мы с вами не походим на двух заговорщиков?» «Нет», — ответил он, — «хотя у него появилось такое ощущение. Здесь, в ее комнате, наедине с ней, ему было не по себе». «Вы хотели со мной поговорить», — заметила она, присаживаясь на крайше кровати, будто не зная, с чего начать. «Вечером вы передали мне одно слово», — сказал он. «А днем кто-то послал за мной человека, чтобы я вернулся домой, где меня не ждали, совсем не ждали». «Вы ошибаетесь, если думаете, что за вами посылала я», — ответила она. В каждом доме есть люди, люди-невидимки, которые в курсе всего, что там происходит. И однажды наступает время, когда дом решает, чему следует быть. Череда спланированных недоразумений привела к тому, что вы все узнали. Снова наступило молчание. Они были на ее территории, в ее скромных владениях, и оба чувствовали себя очень неловко. «Но вам известно, что я узнал», — сказал он. «Да. Рядом с ведьмами-обитателями дома и невидимками живут другие люди, кого большей частью не замечают ни первые, ни вторые. Они, по своему усмотрению, могут либо знать очень много, либо ничего. Я сама выбираю, что мне интересно, а что нет. Все, что касается вас, мне было интересно». Меня использовали. Меня все время дурачили. Пусть так. Это уже не столь важно. Я хотела бы знать, что у вас на душе. И необходимо знать, что вы намерены предпринять. Его удивила необычайная прямолинейность вопросов, но он не выказал удивления и проговорил с трудом. «Сейчас я полностью во власти одного чувства...» Я ощутил себя свободным. Я должен бы быть потрясён, жаждать мести, чувствовать себя униженным. Временами я это все чувствую. Но сильнее прочих чувства, что теперь я вправе уйти, оставить этот дом, вернуться к настоящей работе. Но этого делать нельзя. «У меня пятеро детей, жена и никакого собственного дохода, хотя, конечно, я мог бы подыскать место».